Глава 12 В полусвете страсти кишат и пылают часто гораздо сильнее, чем в свете, и наша швейцарка увлеклась своей новой жизнью и играла видную роль в своей среде. Сначала додечка ее на силу вывез в круг морского плавания. Она так дичилась и конфузилась, что едва решилась на это только после клятв Доди, что это нужно для его бесценной карьеры. Она любила этого мальчишку и понимала, что ему недостает для его реноме женщины, которую он мог бы щеголять, как щеголяют подобными женщинами другие. И Люба выступила на путь состязаний в полусвете. Реноме. Репутация. Слава. С французского. А потом тут вскоре замешалось самолюбие. Люба увидала, что Доди трусит и сомневается, Может ли он предстать с нею, не опасаясь, что она будет хуже других, то есть покажется робче и неловче, заговорить не складнее, не остроумнее и преснее, чем известны в этом роде Ирен, Жакелин, Фадет и Лизет, отнюдь не лишенная ума и проницательности? Люба заметила эту обидную неуверенность. В ней заговорила гордость суетной красавицы, и она во что бы то ни стало, положила себе быть первой. Между теми последками, куда спускалась, и все, что она себе тогда в извлении своей гордости положила, то все так в совершенстве и исполнила. Додечке не приходилось краснеть за Любу. Она сразу же вошла в свою роль и исполняла ее с таким опломбом, что самые кровные морские львицы французской породы должны были признать полный успех за мадам Паулин. И была своя пора, свое время, что этим Славным именем дышала вся атмосфера, окружающая известные кружки золотой молодежи. А мадам Паулин говорили на солнечной стороне, в театральных портерах, у буфетов-ресторанов и на подъездах, где встречались знакомые амикошоны. Это сладостное имя, может быть, даже не раз долетало до ушей самого павлина. Но что ему было за дело до этого? Он не знал, что оно значит. Между тем успех Любы усиливался, темная слава ее росла, она уже не только заняла весьма видное место, но даже господствовала и царила в полусвете. Проводить вечер с мадам Паулин — это было высочайшее кумельное фопа, пренебрежение правилами хорошего тона. Прокатить ее на своей тройке — это было счастье. Ужинать с нею вдвоем — это такое блаженство, за которое многие не постояли бы за крупные суммы, Но Люба была клад некупленный. Она любила Додю и тем окончательно сбила его с толку. Он возмечтал о себе так высоко, что не умел сочинить себе цены и возомнил, что для любой женщины нет человека его драгоценнее. Этим воспользовалась дышавшая на Любу зависть и злоба соперниц по полусвету. Зазнавшегося Додичку, коварно приласкали и усыпили в коварных объятиях, и потом все это вывели наружу. Люба была уязвлена в самое сердце и стала мстить равнодушием. А между тем, пока она вела эту игру, Додечку трясли за карман и трясли так немилосердно и ловко, что он не успел оглянуться, как погряз в самых запутанных долгах. Тут началась история обыкновенная, кончившаяся, однако же, не совсем обыкновенно. По мере того, как средства Додечки истощались, соперницы Любы охладевали к ее изменнику и, наконец, насытись местью и, не видя в Доди более ничего лесного, покинули его на жертву скорби и унижения. Между тем, в это время с глаз Павлина начала опускаться завеса. Люба, обнаружившая так много способностей скрывать свою любовь, решительно оказалась бессильной и так же скрытно, переносить свое страдание. Она, во-первых, сбежала из апартаментов своей благодетельницы и плотно поселилась у мужа. Этим шагом Люба, разумеется, не хотела начинать шагов бесповоротных к доброму житию, а желала только не видать некоторое время своего изменника. Бедняжка надеялась дать ему эту порою почувствовать, что она к нему равнодушна и легко может обойтись без него. Потом, вероятно, Ею опять ожидалось возвращение прошлых чувств и прошлых забав и наслаждений, а между тем по неискусности и неопытности Любы в этом деле музыка заиграла совсем не то, что бедная женщина написала на нотах. Павлин напряг ум и зрение, чтобы проникнуть, что за сокровенная, но злая скорбь мутит его жену. Доискиваясь этой разгадки, он сначала было подумал, не обидела ли Любу Анна Львовна, Но Люба успела уверить мужа, что Анна Львовна ничего ей не сделала обидного. Тогда подозрения Павлина пошли по другому пути. И все прямее и ближе к цели. Он мекнул, не обидел ли его жену месье Вольдемар, и сердце его упало в груди и заныло. В этом расстройстве он вдруг лицом к лицу столкнулся с бледным и расстроенным Додечкой, который возвращался откуда-то домой, что называется, не имея на себе зрака человеческого. Павлин... Встретив молодого человека и приняв брошенную им шинель, покачал вслед ему укоризненно головою и только что обернулся, чтобы продолжать уборку антре, как почувствовал бесцеремонный и тяжеловесный удар по плечу. Он оглянулся и увидел двух полицейских и одного плацмайора, которые, немножко стесняясь, немножко храбрясь, спросили павлина, дома ли Анны Львовнин первенец, получая утвердительный ответ. Неожиданные гости пошли втроем по лестнице, а у двери оставили двух солдат, квартального и бледного встревоженного старичка с жидовским обличием. Павлин понял, что тут что-то дело неладно, и хотел как-нибудь предупредить Анну Львовну, но полицейский пристав тотчас же заметил это и арестовал его. Павлин несколько удивился, но удивление это еще более усилилось, когда он услыхал, что пристав вместе с тем распорядился, чтобы была арестована Люба. И тотчас же, неожиданно, начал делать обыск в его коморке. Павлин было попытался сказать что-то в защиту своего жилища, но едва он вымолвил одно слово, как пристав ударил его по шляпе и крикнул, что у тебя шляпа к башке приросла, или ты боишься рога показать? «Рога», — молвил растерянный павлин. «Да, рога, рога», — отвечал ему развязный офицер. «А ты, пестрый дурак, еще не знал до сих пор, что у тебя есть рога?» Поклонись же за них своей миленькой жене и поцелуй у нее ручку, которая так ловко в чужие комоды ходит. Павлин более ничего не слушал и не понимал. С него было много и того, что звучало в его ушах. Рога и комоды. Что сделала Люба? Что она могла сделать такого, за что бы ее обыскивали и, наконец, арестовали? Да, ее арестовали, и притом не одну, а вместе с додичкой только с той разницей, что Додю повезли куда-то в карете, а ее квартальный увел в часть пешком с солдатом.